Пистолета в столе у Самсонова не оказалось. Зато на этажерке, в комнате Леньки, Костенко сразу же увидел большую книгу в красном переплете с крупными буквами «Александр Фадеев, молодая гвардия». Он отправил одного из противников в приходную кассу, тот вернулся через полчаса и сказал «Та самое Людмила Аркадьевна, жена Самсонова, ходила следом за костенкой шептала «Это ошибка».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 — Это произвол, — сказала Людмила Аркадьевна. — Нет, — сказал Костянка, — это не произвол, это засада. Где Ленька? В школе, где учился Ленька Самсонов, шли последние дни занятий. Росляков пришел туда во время перемены и сразу же оказался среди визга, шума и смеха. Солнце пронизывало насквозь коридоры, и в его желтых косых лучах носились белые пушинки тополей.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 А он бульдога в класс привел. Ну и что? Ничего, рычал. Галина Михайловна упала в обморок, она собак боится. Леньку за гриву, в учительскую, оттуда в милицию и аривидерчи Рома. Это когда ж было? Позавчера. А сейчас он где? Дома. Что вы, он? До этого домой только спать ходил. У него предки цапаются. Мы его искали, думали, что он повинил, спустил слезу, но нет нигде. Может, лев знает? — А это кто? — Лев Иванович, учить по литературе. Подпольная кличка Лев, без единого зуба. — Почему Лев должен знать? — А он Льва-любимчик, стихи пишет. — Хорошие? — Ничего. Мне от стихи бим-бом, я все больше по химии. — А вы откуда сами? — Знакомый его. Он мне трешницу должен был. Или зайти А где этот его друг-то? Этот, ну, тот, ну... — сёма Да, Чап зову. Зазвенел звонок. Ребята бросились по своим классам, и за двери выглянул большеголовый черный парень и спросил. — Это ты от Леньки? — Нет, сам его ищу, — ответил Росляков. — Он у тебя за Да нет. Я его обыскался, нигде нету. Он ведь псих. — ты подожди, англичанка идет, после урока поговорим. — Ладно, — ответил Росляков и пошел к директору. — Не может быть! — тихо сказал директор. — Когда это случилось? — Позавчера. — Позавчера. В какое время? — В четыре. В час мы его исключили из школы. А в милицию возле бульдога надо было обязательно таскать. Это глупость. Меня здесь не было, понимаете, а Завыч решил его припугнуть. Что, милиция в роли огородного чучела? Почему, но, а? Да-да, вы правы, конечно. Великое преступление. Бульдога привел. С другой стороны, не немаленькое. По школьным законам. Закон есть один. Школьным бывает порядки. Да, — Да-да, какой ужас. Талантливый парень. Просто не верится. Что же делать? Где хоть он? — Это я здесь хотел выяснить. ты его сам большой друг? — Он общительный мальчик. У него много товарищей. А Сема? — Это Рывчук? — Я не знаю. Черный такой. Голова у него здоровая. — Да, это он. Кажется, не дружит Какой у него адрес? Можно узнать. — Сейчас. Директор вернулся и положил перед Росляковым листок бумаги, на котором был написан адрес Рывчука. — Да, кстати, — сказал директор, — он дружил с тюриным он наш выпускник, теперь студент. — Я позвоню, — сказал Русляков. — Вы разрешите? — Прошу. Русляков набрал номер и сказал. — Слава, тут один адресок есть. — Запиши, пожалуйста, Новый проспект, 7, квартира 9, Рыбчук. Это друг Да, еще Тюрин. Адрес надо выяснить. Он положил трубку, вздохнул спросил. — олев Лев Иванович ничего знать не может. — Лев Иванович? погодите погодите вы правы очень даже может быть сейчас его приглашу у него как раз окно лев иванович сказал стариком с бородой совершенно беззубым с удивительными голубыми глазами они у него были пронзительные чистые как вода он сел напротив рослякова и спросил директор чем могу директор сказал смущенно вот товарищ я из за угрозыска очень неприятно Росляков засмеялся. — Даже так? — Именно так. Угрозы в школе всегда тревожно. Что вас к нам привело? — Самсонов. — Леонид? — Да. — Что-нибудь по поводу собаки? — Нет. Он участвовал в вооруженном ограблении приходной кассы. Лев Иванович поднялся. Секунду он стоял молча, потом спросил. — Когда это было? — Позавчера в 4 Тут не может быть ошибки.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 И его стихи казались Лью Ивановичу талантливыми, совсем не школьными и не детскими. — Нет, — ответил он, наконец, — я ничего о нем не знаю. — Самое худшее заключается в том, — сказал Русляков, — что парень украл у отца оружие. Он как волчонок сейчас. — Раскаяние честосердечное признание, добровольная отдача себя в руки власти — это учитывается юрисдикцией или сие есть формальность?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 Он стоял, закрыв глаза, устал, опустив руки вдоль тела, взъерошенный, осунувшийся и по-мальчишески еще не складный Несколько раз он собирался переступить порог, но каждый раз что-то удерживало его, и сердце гулко падало в груди, и кровь приливала к голове и щекам. Потом он вошел и сказал «Здравствуйте, Лев Иванович». «Здравствуй, Леонид, садись». «Спасибо, постою в ногах, правда». — Что скверное настроение? — спросил старик. — Скверное. Хорошее какое слово — скверное. Почему-то оно уходит из устной речи. — Век требует резких определений, да. Дренное — это, по-видимому, точнее. — В моем положении — да. — А что случилось? — Да так. Особенно вот ничего. — Глупость. У нас часто будет разговор по принципу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 Перовской и Кибальчичем, которые убили императора Александра Второго. А ведь он, по отзывам некоторых современников, был, я бы сказал, обаятельным человеком. Понимаешь? Жестокой же Лябова была жестокостью правды во имя доброты. А жестокость по отношению к человеку, совершившему глупость? Какую глупость? Ну, просто глупость, обыкновенную глупость. Видишь ли, человек, совершающий обыккровенные глупости либо психически нездоров либо предельно эгоцентричен по видимому надо очень четко и честно определять людские поступки за то что нам кажется глупостью может на поверх казаться либо преступлением либо узкомыслием узкомыслие в больших вопросах тоже преступно и в общегосударственных и в человеческих а если преступление рождено глупостью